правде ли что у тебя кроме имени есть прозвище котёнок ваша честь вы насмехаетесь надо мной здесь вопросы задаю я сдержанно сказал судья отвечай Выдавая лю, презрительно передернула плечами, но тут же её лицо исказилось от боли, и глотнув воздуху, она просто ответила: "Да. Мой отец в детстве прозвал меня котёнком. Судьяки вну. Называл ли тебя так твой покойный муж?" В глазах вдовы сверкнул огонёк. "Нет", воскликнула она. "Надевал ли ты когда-нибудь чёрные одежды, какие носят татары? Вашей честью вы оскорбляете меня. Разве пристало честной женщине переодеваться в мужское платье? Однако" Среди твоих вещей нашли татарский кафтан, сказал судья и заметил, как напреглаз вдова при этих словах. Ваша честь, после небольшой паузы заговорила она. У меня дома действительно хранился татарский кафтан, когда-то давно его оставил у меня двоюродный брат, который жил у варваров. Сейчас тебя снова отведут в тюрьму, сказал судья. Но позднее Я вызову тебя на допрос в долу увели. Судья зачитал новое постановление, изменяющее существующий закон о наследлении. Пока он читал, в зал прибывал народ. Люди как-то узнали, что в суде снова допрашивают вдову Лю и пришли послушать. Староста приставов провел в первый ряд троих юношей, дрожащих от страха перед приставами и судьей. «Не бойтесь», — мягко успокоил их судья. Вы просто постойте здесь и посмотрите на человека, которого приведут на допрос, а потом скажете: "Видели ли вы этого человека раньше? И если да, то где и когда?" В зал снова ввели в довулу, которую успели переодеть. В чёрный татарский кафтан мелкими шашками прошла в далак судейской скамье. Она плавным жестом расстегнула кафтан, полуобнажив шею и грудь и повернулась лицом к залу. Она улыбалась и поигрывала нижней пуговицей кафтана. Судья должен был признать, что Лу Великолепная актриса. Староста приставу подвёл к судейской скамье троих молодых людей. "Узнаёшь эту женщину?" спросил судья Ди у старшего из них. Тот смотрел на вдову. не скрывая им восхищением, и она отвечала ему кокетливым взглядом из-под опущенных ресниц. "Нет, ваша честь. Я её не узнаю", наконец ответил он, с трудом переводя взгляд на судью. "Не её ли ты видел около бани в день, когда убили «Лэнь-дау-гу-я!» «Что вы, ваша честь!» — улыбнулся юноша. «Там был мужчина!» Судья Ди перевел взгляд со старшего юноши на его товарищей, но и они отрицательно покачали головой, не отрывая глаз от вдовы Лю. Судья тяжело вздохнул, и велел старосте увести троих молодых людей. Как только они вышли, лицо вдовы немедленно изменилось. Она больше не улыбалась и не опускала глаза, а она смотрела прямо перед собой холодно и недоброжелательно. Могу ли я теперь узнать, для чего был нужен этот спектакль о Сведемеласана? Неужели закон предписывает, что избитую до крови женщину должно переодеть в мужской наряд и выставить на посмешище? Глава 19. страптивая вдова выводит из себя судью неожиданное превращение бумажной фигурки несмотря на то что вдову Лу не опознали судья Ди был убеждён что отравила ланя Именно она. Тут требуют, чтобы ты рассказала о своей связи с барцом Ландаогуем, сказал он. Здола поделась вперёд. И закричала на весь зал: "Можете терзать меня как хотите, мне всё равно, что случится со мной, но не трогайте его своими подозрениями. Вы оскорбляете его светлую память, и я отказываюсь в этому участвовать". В толпе послышались возгласы одобрения. Тишина в зале. Закричал судья, ударив молоточком по столу: "Женщина, я задал тебе вопрос. Отвечай!" "Я отказываюсь отвечать с вызовом" крикнула вдова. "Делайте со мной что хотите, но оставьте в покое память Лани." С трудом сдерживая клокотавший в нем гнев, судья Ди сказал — это оскорбление в адрес суда. Вспомнив предостережение госпожи Го, он добавил — эта женщина получит двадцать ударов плетью по ногам. Зрители возмущённо зашептались, раздались голоса: "Лучше ищите настоящего убийцу!" Кто-то прокричал: "Позор!" Тишина в зале. Воскликнул судья: "Суду Стало известно, что Лань далгуй сам обвинил эту женщину в убийстве.